Глава 13. Мороженица располагалась рядом. Когда мы вошли туда, вызвали определенный интерес со стороны присутствующих, потому что парень в окружении пяти девушек смотрелся необычно. Чтобы нам всем поместиться, пришлось сдвинуть два стола, благо народа было мало, официант быстро распознал, что клиенты очень непростые и сам все сделал. Когда усаживались, Йону уселась слева от меня, со-ын справа, остальные ее подруги разместились напротив. Охрана девушек, которых было немало и Потап, расположились наружи кафе, полностью перекрыв ход и больше никого не впуская. Официант очень быстро принял у всех заказ, после чего к нему подключился еще один официант, а может и сам владелец заведения, и обслужил нас, расставив креманки с мороженым на столе. Заодно принесли чайный набор с чашками по количеству присутствующих за счет заведения. «Ну и кто этот загадочный юноша, что украл сердечко нашей застенчивой подруги?» спросила Ахваен. «Я простой аристократ из Российской империи. Недавно переехал сюда, проживаю в поместье последнего наследника ТК у парка Дуриу», ответил я, заставив напрячься окружающих, заметив это, решил пояснить. «Не беспокойтесь, вопрос нашего нахождения там сейчас решается». «Да, необычный молодой человек. Соэн, а как же чемпион вашей школы, который ухаживал за тобой? Как он отнесся к появлению нового ухажера в твоем окружении?» «А он сегодня проиграл в дуэли. Да я уже говорила, что меня не интересует его предложение руки и сердца». «Да и кому же проиграл чемпион? Уж не Антона Ли?» – спросила Кенсун удивленно. «Это вышло случайно», – ответил я, постаравшись быстрее свернуть эту тему разговора. «Я как-то не ожидал стать парнем нашей старосты, во всяком случае, так быстро. Она, конечно, симпатична, и погулять с ней не откажусь, только тут законы довольно суровые, и, и близкие отношения между аристократами не приветствуются. За это можно лишиться головы или сразу попасть под венец». «Да, случайно прожарил его до хрустящей корочки, так что он сразу отправился в больницу», ответила Соэн с вызовом, посмотрев на меня. «О, так вы и сильный маг?» спросила третья подруга старосты, поставив локти на стол и сложив ладони. Положила на них голову, после чего уставилась на меня, как на диковинное животное. Девушка явно переигрывала, но никого это не задевало. Вероятно, это ее нормальная манера поведения». «Да нет, обычный артефактор. Вероятно, мой противник был не готов к такому отпору, да и нашу дуэль нельзя назвать простой. Поэтому я говорю, что просто повезло». «Он еще и скромный. Где ты такого отыскала? И почему раньше о нем ничего не рассказывала?» спросила Хваен. «А раньше был совершенно другим. Говорят, он получил травмы и все забыл, а теперь стал таким. Еще и сам артефакты изготавливает. Его даже наш преподаватель очень хвалил». «Союн, посмотри, парня, может, можно что-то сделать? А то такой красавчик и с травмированной рукой...» «Вы не переживайте, она у нас практически дипломированный целитель. Родовая способность проявляется с самого рождения и к совершеннолетию позволит стать полноценным целителем. Она на лекарь сдала еще пять лет назад, а скоро и на целителя закончит обучение», вмешалась Хвайе, на чего ее подруга застеснялась. «Право, неудобно». «Я скоро изучу рун регенерации и смогу восстановить свою руку самостоятельно?» Попытался отнекиваться я. Доверять незнакомому лекарю я опасался. «Да ладно, лечить я не буду, просто гляну, в чем тут проблема, и посоветую правильное лечение. Тем более простая регенерация тут может не помочь. Пусть Санген пересядет, я не могу на расстоянии провести диагностику», посмотрела девушка и молча поменялась с нашей старостой местами. «Положи свою руку на стол и просто расслабься. Обычно эта процедура безопитная, но бывает, что вызывает желание почесать больное место», сказала будущая целительница. «И когда я положила сушеную ладонь на стол, накрыла ту своей рукой. Надо сказать, что за последние дни моя рука стала выглядеть значительно лучше и уже не вызывала того отторжения у людей». Вначале по ладони стало распространяться тепло, постепенно поднимаясь по руке. И все шло нормально. Девушка сидела, закрыв глаза, сканируя меня. Вот только когда тепло добралось до моего источника, резкая боль сковала мое тело, а меня как током ударило, парализовав. Источник завибрировал, перед глазами все поплыло, а рядом услышал скрик девушки. Контролировать тело уже не мог и просто уткнулся головой в стол, с трудом удерживая сознание, пытаясь понять, что происходит. У меня в груди как будто кто-то ворочался, вызывая сильнейшую боль. «У него энергетический паразит. Кто-то подселил ему эту тварь, чтобы блокировать работу ядра», — произнесла су -Юн. «Ты можешь что-нибудь сделать?» — взволнованно спросила со -Эн. «Да, тварь ослабленная, ей явно не хватало энергии. И она несколько дней голодала. Возможно, он постоянно разряжал свой источник, пытаясь его раскачать? Вот она и ослабла. «Сейчас дайте мне минуту и не отвлекайте, а пока вызови гвардейцев короля из магического управления. Покушение на мага фактора карается по закону, это серьезное преступление. Тем более он гость нашей страны, и такого они не оставят без расследования». «Потерпи немного. Будет больно, но я постараюсь управиться быстро», — сказал целитель вливая в меня порцию маны. Боль в груди усилилась, словно там зажглось маленькое солнце, но была терпимой, поэтому я сдерживался, стараясь не опозориться перед девушками. Затем все резко прекратилось, и я почувствовал сильное облегчение, как будто с меня сняли ограничивающие оковы». «Ну вот, сейчас все нормализуется, только постарайся сильно не нагружать ядро в первое время», сказала девушка, убирая руку. «Не нужно гвардейцев, я сам разберусь с этим, а то можем спугнуть моих врагов, и они перейдут к решительным мерам. Я уже знаю о том, кто, вероятно, это сделал, поэтому не нужно торопиться», сказал я. Скорее всего, это лекарь или целитель. «Ведь тварь находилась в теле давно, а любой врач при лечении сразу обнаружит её, — произнесла су с интересом разглядывая меня как подопытное животное. «Да, это целитель из посольства, друг семьи. Я уже давно подозревал, что мы не просто так поселились в проклятом поместье, а сейчас нашел этому очередное подтверждение». «Так значит, ты сняла ограничения с его источника, и он станет намного сильнее?» спросила староста. Не сразу. Но определенно, процесс восстановления пойдет в разы сильнее, особенно если он будет заниматься и нагружать свое ядро, постоянно суша источник. Но и сейчас он почувствует себя лучше. Единственное, что энергетические каналы сами не восстановятся, и тут даже я помочь не смогу. Но в королевстве есть целители, которые берутся за подобное. Правда, денег это будет стоить очень больших. Да и далеко не всех они берут на лечение. «Как же ты с поврежденным ядром создавал амулеты?» – спросила Суэн. «Да ничего сложного. Могу я отблагодарить свою спасительницу и сделать ей подарок прямо сейчас?» – спросил я. «Прямо тут? Я не откажусь, это так романтично!» – сказала Суэн, стрельнув глазами в сторону старосты. «Похоже, девушка решила пофлиртовать со мной». «Только я вот думаю, что это не связано с чувствами, тут что-то другое, какой-то расчет, только на что я не понимаю». «В любом случае быть обязанным я не собирался и решил отблагодарить девушку хорошим артефактом. Уверен, много времени он у меня не займет, да и заготовки уже с собой. Я ведь собирался на перемене доделать один защитный амулет, а тут такая возможность пустить пыль в глаза». Достав из кармана самодельный резец и заготовку, которая была замотана в тонкий слой кожи, я расположил ее прямо на столе. Привязку к сторонам света и, так сказать, заземление с ориентированием я уже выполнил дома на своем артефакторном столе, поэтому не боялся побочных эффектов или внезапного переворачивания симметричных рун. Осталось дорисовать руну защиты и добавить новую идею, которая пришла мне на последних уроках, когда я откровенно скучал. В правую руку взял свой накопитель, а в левую – резец. Руна Перд – звук, защита, но в одном из миров она относится к защите женщин, что способна усиливать свойства других рун, если носителем станет женщина. Еще она способна проявлять скрытое, и ее свойства помогут в защите от скрытых атак или чар. Также активация амулета будет незаметна для окружающих. Привычно надрезав палец, зажимающий самодельный резец, послал в кровь немного маны, заставив ее тончайшей струйкой литься к кончику резца и принялся выжигать руну. Сил во мне явно прибавилось, и контроль маны улучшился. Сам источник стал активнее делиться со мной. Шесть минут потребовалось на выжигание руны, затем провел очистку от своей крови, и вот передо мной лежит неказистый овальный артефакт. С виду слабый, но я уверен, что по местной классификации это гарантированный восьмой уровень, еще и с эффектом невидимости от других. Вот, это в качестве ответной услуги. Уверен, подобного амулета нет ни у кого. Защитный от всех основных стихий, и от скрытых угроз, невидим ли обнаружение только при непосредственном контакте. Предназначен именно для девушек, так как носительница усиливает его свойства. «Насколько?» – сложно сказать. «Еще не было случая проверить». «Еще он может определять скрытую угрозу для носителя, возможно, даже яды в пище». «Носи его постоянно с собой, и будет тебе счастье». «Надеюсь, я покрыл этим свои обязательства за мое лечение?» – спросил я. Девушка серьезно задумалась, рассматривая простенький кругляк, после чего спросила. «А в него можно встроить накопитель, чтобы увеличить его мощность и время использования?» «Да, но, к сожалению, пока с кристаллами я не работал в ввиду стесненности в средствах. Но если ты принесешь мне его, то я доработаю, и он станет многоразовым». «Тут всего две простенькие руны добавить, ограничивающие полную разрядку амулета и основа связь с накопителем». «Мне даже не нужен будет специальный стол, достаточно просто кристаллы и 10 минут времени», — ответил я. «Тогда подожди, я сбегаю? Тут недалеко есть магазин магических изделий, там продаются магические кристаллы». Тогда будем считать, что ты мне ничего не должен за лечение». «Хорошо. Предпочитаю рассчитаться сразу и не быть никому обязанным», ответил ей, смотря как она засуетилась. «Это было немного странно, но я действительно не хотел быть ей обязанным. Еще неизвестно, что она может потребовать в качестве ответной услуги. Этих девчонок иногда совершенно не понять». Пока суюн ходила за кристаллом, девчонки обсуждали наряды на эту осень и что сейчас модно носить. Поэтому я особо не прислушивался, пытаясь понять, что хочет от меня девушка, настаивая на срочном завершении амулета. Может, ей угрожает что-то? Ну, выглядит она для этого довольно спокойно. Тут явно что-то другое, но мне явно не хватает знаний». Она вернулась через пять минут, принеся в красивой деревянной шкатулке довольно большой магический кристалл. Такой кристалл можно накачать очень много маны, а судя по чистоте самого кристалла, потерь практически не будет. Такой должен стоить очень дорого, и использовать его в довольно простом артефакте защиты выглядит странно, но, как говорится, хозяин-барин. Поэтому осторожно взяв кристалл, поместил его уже подготовленное отверстие и стал подгонять, расширяя его. В качестве крепления придется использовать заранее припасный клей. Пришлось послать потапа в машину за моей сумкой, где у меня имелся небольшой запас. Клей необычный, а с перетертыми магическими костями. из него получится прекрасный держатель и проводник. Сложность была в нанесении руны ограничения на сам кристалл. Для этого использовал руну наутис, которую нужно нанести очень аккуратно. Пришлось пролить еще немного своей драгоценной крови, чтобы совместить ее, ограничивая кристалл тремя процентами. Тем минимумом, при котором работа артефакта прекратится и он не разрушится. Его можно будет зарядить снова и использовать многократно. Сама основа была хорошей, так как кость была свежей и правильно высушенной. Такая при правильном использовании прослужит не один десяток лет. Укрепив кристалл вторым слоем самодельного клея, решил добавить немного маны, чтобы придать более плавные формы застывшему клею. Это заняло еще пять минут, в результате чего я полностью опустошил на свой источник. Зато теперь артефакт выглядел так, как будто кристалл вырос самой кости и смотрелся он хоть и простенько, но очень необычно. «Все. Большего я сегодня не смогу достичь. Если отдать его ювелиру и сделать обрамление из драгоценного металла, то вполне можно носить в качестве украшения. Все равно никто не поймет, насколько он мощный». «И как ты оцениваешь уровень артефакта?» – спросила Ахваен. «Уверенная восьмерка. Разряжаться будет до трех процентов. Потом можно будет заряжать заново, защитит от многих вещей. Но лучше провести испытание, Только не перегружайте его лишний раз». «Все-таки опыта у меня еще немного». «Отличная работа. Теперь ты мне точно ничего не должен за лечение», улыбаясь, произнесла довольная Су-Юн, любуясь артефактом. «Я тоже такой хочу», сказала молчавшая до этого Кен Сун. «Сколько возьмешь за похожий артефакт защиты?» «Да я без понятия, сколько такие стоят. Я же не на продажу делала для себя, пока не приценивался», ответил я. «Меньше трех тысяч не бери за работу, и материалы заказчика требуй. Надо показать моему отцу, мне кажется, что он стоит намного больше озвученной суммы». Вмешалась Су продолжая разглядывать артефакт со всех сторон. «Я заплачу 5 сразу сказала Кен Сун. «Хорошо, привозите заготовки ко мне в поместье. Постараюсь изготовить за одну ночь», — ответил ей, понимая, что на рынке меня банально надули, занизив цену как минимум в несколько раз. «За ночь? Я слышала, подобные амулеты изготавливают неделю, если под заказ и очень срочно». Опять вмешалась Су оторвавшись от любования подарком и внимательно посмотрев на меня. «Да тут ничего сложного. Будь источник в полном порядке, справился бы за два-три часа. А так придется отвлекаться на восстановление маны. Сейчас-то я использовал накопитель, собрав ману в течение дня. И теперь я полностью пустой». «Я тоже хочу такой артефакт и готова заплатить пять тысяч. Сделаешь для меня?» Спросила Хвайон. «Так, это вообще-то мой парень, и вначале он сделает артефакт для меня. Завтра утром я все заготовки передам тебе в школе, остальными заказами займешься после моего», сказала со нахмурив брови и посмотрев на своих подруг. «Конечно, дорогая, как скажешь. На твое право никто не претендует. Пока». Добавила Хвайон, улыбаясь. «Давайте уже заканчивать. Всем завтра на учебу плачу я», вскочив, произнесла Су и направилась к стойке, чтобы я не опередил ее. «Я же задумался, что в ближайшие ночи мне будет не Но в то же время 15 тысяч мун на дороге не валяются. Неужели я действительно настолько не ценю свою работу, продавая амулеты...» Засущие копейки...» Рыков. Небольшое кафе на окраине столицы. Сидя за столиком, целитель посольства попивал кофе, читая газету. В кафе вошёл пожилой китаец и сразу направился к его столу, усевшись прямо напротив члена посольства. Отложив газету в сторону, он положил на стол половинку медной монеты и подвинул её в сторону старика. Тот, быстро осмотревшись, достал другую половину и, положив на стол, приложил ее к лежавшей половине. Они полностью совпали. «Что вынудило вас поднять старые связи и вызвать связного?» – спросил старик по-русски. «Дело приняло неожиданный поворот. Сегодня посольство получило письмо от школы, где учится нужный нам объект. В нем сообщалось, что у мальчика обнаружен дар картефакторики, и они хотят предоставить ему особые условия обучения». Наш план по устранению порталиста полностью провалился Боюсь, что корейцы не захотят устранять его и могут взять под свою защиту Хотя они докладывали, что все уже готово Боюсь, я больше не смогу выполнить наши договоренности Да и любое обследование выявит изменения в его источнике Искусственно сдерживать его развитие я больше не могу, иначе это грозит моему раскрытию «Предлагаю задействовать ваших агентов, тем более, пока это можно прикрыть местью со стороны врагов рода. А если парню организуют дополнительную охрану, сделать это, не раскрываясь, будет затруднительно», – произнес Рыков. «Хорошо, я передам ваше предложение Ответ узнаете из газеты по стандартному каналу связи. Постарайтесь больше не светить свои связи». «Я потратил три часа, чтобы убедиться, что за вами нет хвоста от самого посольства, и сейчас мои люди контролируют всю округу, а задействовать такие ресурсы – непозволительная роскошь. В случае нужды мы сами выйдем с вами на связь», – сказал старик, одним движением смахнув половинки монеты себе в карман и выложив на ее место серебряную половинку. После чего вышел из кафе. Допив свой кофе, Рыка встал и и, забрав лежащую половинку, убрал в небольшой кармашек пиджака, после чего покинул заведение.